Дом Кэмпбеллов. Гравирбрук, 12. Завтракали мы вместе с дедом. Когда я проснулась, оказалось, он уже встал, но как послушный пациент доктора Грэхэма в контору в центре Виены не поехал. Вместо этого собирался поесть в своей спальне, затем побриться и привести себя в порядок. После чего его ждало несколько встреч. Руководить делами он думал из собственного кабинета на первом этаже, и я горячо одобрила его решение. Мы мило позавтракали, после чего я как бы невзначайно микнула, что сопровождать меня на бал дебютанток ему не стоит. Доктор Грэхэм ещё вчера строго-настрого запретил, так что я поеду во дворец с ричмондами и с ними же вернусь. И нет, ему не нужно за меня беспокоиться. После того, что мы пережили прошлым вечером, никакие ричмонды мне не страшны. К тому же вряд ли на карету с ними нападут монстры. Мне кажется, даже они побрезгуют. Произнеся это, я осеклась, но дед внезапно расхохотался. Его личный коммердинер, дожидавшийся окончания завтрака, заулыбался. Моя глупая шутка пришлась мужчинам по душе. «Посмотрим, Кэрри», — отсмеявшись, произнёс дед. «Ближе к вечеру станет ясно, как я буду себя чувствовать. Вполне возможно, мне всё же удастся уломать Грэхом, и тот выпустит меня из дома, так что я смогу отправиться с тобой во дворец» но, судя по его бледному лицу и болезненному виду, я серьёзно в этом сомневалась. «Я же не всё вам рассказала», — ахнула я. «Вчера в доме Визманов мне посчастливилось познакомиться с принцессой Джорджиной и её братом Густавом. Мы подружились, и они пообещали позвать меня в гости сегодня днём, как раз перед балом. Но приглашения из дворца ранним утром ещё не было. Зато Редфорд с недовольным лицом вручил мне очередное письмо от шантажиста». Чудо за эти дни не произошло, и грамотнее писать тот не стал. С такими же чудовищными ошибками он напоминал о завтрашней встрече в торговых рядах Центрального рынка и двух сотнях дукаров, которые я должна отдать цветочнице за некую известную только ему правду обо мне. Внизу шла приписка о том, что ему очень сильно нужны деньги. Вздохнув, я еще сильнее утвердилась в мысли, что несчастный ребенок попал в беду и пытается из нее выпутаться не совсем законным образом. Поэтому я решила обязательно отправиться завтра в те цветочные ряды и посмотреть на шантажиста своими глазами. Быть может, мне удастся ему помочь? Наконец, после завтрака я попрощалась с дедом до обеда, пожелав тому успехов в делах. Осторожно спросила, как продвигается спор со страховой компанией и есть ли надежда на разрешение в его пользу. Но, кажется, этот вопрос не пришёлся деду по душе. Он переменился в лица, а я, извинившись, что Лизу не в свои дела, отправилась к себе по дороге, прикидывая, чем заняться до момента, когда придёт время собираться во дворец. Вариант был только один — продолжить готовиться к поступлению в академию. Экзаменов оказалось много, и я решила на этот раз озадачиться учебником по истории. Но до библиотеки я так и не дошла. Остановилась в холле, едва не запутавшись во ногах. Оказалось, пока мы с дедом завтракали, прибыли курьеры, и теперь всё просторное и залитое солнцем помещение было буквально заставлено цветами. Хотя нет, один из букетов оказался настолько огромным, что занимал чуть ли не половину прихожей. Прекрасное, что тут говорить. Словно в наш дом переместилась целая оранжерея, полная нежных, кремового оттенка роз и белоснежных лилий с гиацинтами. Но к букету уже спешили Розалины и Лорна Ричмонды. Тогда как я обнаружила ещё две цветочных композиции, одна другую краше. «Как думаешь, кто его прислал?» Остановившись рядом с огромным букетом, захлопала ресницами Лорна. «Мне ещё никогда не дарили подобной красоты. Быть может, от Арнольда Штрассера? Он вчера был со мной несказанно любезен». Лорна потянулась к карточке и тотчас же переменилась в лице. Побледнела, и её губы затряслись. Она даже пошатнулась, словно пропустила невероятно болезненный, и чуть ли не смертельный удар. «Лорна», — встревожилась Розалин Ричмонд, — «что с тобой не так, детка?» «Всё хорошо», — прошипела та. «Так от кого букет? Ну, уже говори поскорее». «Эти цветы не для меня, а для неё», — ненавидящим голосом произнесла Лорна, повернув ко мне голову. «Но как? Когда ты успела? Если пробыла у Визманов не больше часа? Я не понимаю». «И всё-таки от кого букет?» — настойчиво повторила тётя Розалин. «Герцог Райот шлёт нашей Кэрри цветы и приглашение на свидание». Не скрывая своей ненависти, произнесла Лорна, и мне показалось, что она швырнёт в меня карточкой и запиской. Но сейчас мне было вовсе не до дурного настроения и откровенной зависти Лорны. Вместо этого я сделала несколько глубоких вздохов, пытаясь прийти в себя от изумления и успокоить слишком быстро заколотившееся сердце. «Значит, герцог Крают прислал мне цветы и записку?» «Но почему? Зачем?» «Я не могла в это поверить». «Не стоит открывать чужие письма, Лорна». Наконец, собравшись с мыслями, спокойным голосом сказала я сводной сестре. «Это довольно невежливо с твоей стороны. К тому же, если герцог и прислал мне приглашение, то мне его и читать». «Я всего лишь хочу тебе помочь», пошла на попятную Лорна. «Ты ведь никого не знаешь в столице, моя милая сестричка. Мой тебе совет. Не стоит отвечать ему согласием». О герцоге Раэте по Виене ходят не слишком приятные слухи. Все наслышаны о его порочной и беспутной натуре». Тётя Розалин выглядела изумлённой, это ещё мягко сказать. «Думаю, это мне решать», — отозвалась я, нисколько не поверив в слова Лорны. «Принимать приглашение или нет? Отдай письмо». Зашипев, та всё же швырнула им в меня, а я поймала его на лету. «Не расстраивайся так, детка». Попыталась утешить приёмную дочь Розалины Ричмонд. «Есть ещё два букета. Пусть они не такие огромные, но не менее красивые. И карточки. От кого они, Лорна?» Та взяла следующую, которая лежала рядом с букетом. И с её лица исчезли последние краски. Потому что помимо карточки был ещё и конверт, на котором стояла печать Дорсетов. «И это тоже ей», — прошелестела Лорна. «Но «Ну, это же...» «Это немыслимо!» Пусть Густав и прислал мне чудесный букет, но письмо было от принцессы Джорджини. В нём она сообщала, что особо обнадёживаться насчёт её брата мне не стоит. Цветы Густов решил подарить по той простой причине, что я спасла её от больших проблем. И ещё потому, что его впечатлила моя способность удержаться в седле на той странной штуковине из магической аномалии. Потому что у них ничего не получилось но я ни в коем случае не должна была принимать букет от Густава всерьёз, а влюбиться в принца было бы верхом глупости. Так мне и написала. Не воспринимай моего брата серьёзно. Ему рано жениться, и он не планирует этого делать как минимум лет десять. Сам мне недавно в этом признавался. Так что даже если между вами и возникнет симпатия, из этого всё равно ничего не выйдет. К тому же я не хочу, чтобы моя новая подруга обзавелась разбитым сердцем и плакала бы, каждый раз завидев моего брата. Что же касается тебя, Кэрри? Я бы посоветовала тебе присмотреться к моему дяде Нейтану. Он обязательно женится, причём довольно скоро, подозреваю, уже в этом брачном сезоне, потому что отец его всё-таки дожмёт. И даже на войну дяде не сбежать, так как в данный момент Таглор ни с кем не воюет. К тому же в дяде Нейтане есть ещё один плюс. Если ты выйдешь за него замуж, мы с тобой станем настоящими сёстрами. Пусть наше родство и будет довольно условным». Ещё он красавчик, и мне кажется, что ты произвела на него самое лучшее впечатление, когда въехала на той штуке ему в живот. «Если бы только в живот», — пробормотала я. «Думаю, тебе стоит повторить и закрепить успех на сегодняшнем балу», — писала мне Джорджа. На это я усмехнулась, подумав, что герцогу Раю то вряд ли бы такое пришлось по душе. Внезапно я заметила, что Ричмонда уставились на меня завистливыми взглядами. Кажется, они решили, что принц прислал мне любовное послание. «И что же тебе пишет Густав Дорсет?» Ядовитым голосом поинтересовалась Лорна. «То, что он пришлют за мной карету к трем часам дня. Именно так заканчивало свое письмо Джорджа. Сделает это, чтобы у нас с ним было время узнать друг друга получше. Так что сегодня я отправлюсь во дворец сама. Но вам не стоит обо мне беспокоиться». Всё это время со мной будет принцесса Джорджини, с которой я подружилась у Визманов, и все приличия будут соблюдены». И как только Лорну не разбил удар, даже и не знаю. «Но кто же тогда прислал третий букет?» Продышавшись, поинтересовалась она. «Не удивлюсь, если он будет от самого короля Анджия». «Король не так давно овдовел», — убитым голосом произнесла тётя Розалин, «так что вряд ли от него». Не ошиблась, цветы и записка с приглашением на свидание были от Виконта де Бражье. На лице Лорны появилась торжествующая улыбка, тут же сменившаяся вежливой заинтересованностью. «Надеюсь, ты дашь шанс ещё и Виконту. О, это отличная партия, Кэрри. Намного лучше, чем герцог Райот или даже принц Густав», произнесла она, после чего, кажется, смутилась от собственной лжи. Но ненадолго тут же продолжила самозабвенно врать. Судоверфь и доброжье процветают. Виконт богаче не только герцога Райота, но его достаток сравним с доходами королевской семьи. К тому же ему принадлежит торговая флотилия, и наш с тобой дед, — намекнула Лорна. Проворачивает с ним много дел. Так уж и с ним, — пожалуй, я плечами. Сомневаюсь, что Виконт доброжье лично занимается делами своей верфи и торгового флота. Скорее всего, этим заведуют управляющие, так что дед его и в глаза не видел хотя он сам недавно мне сказал, что Деброжье — воплощение зла. «Не отказывайся от приглашения, Кэрри!» — с придыханием произнесла Лорна. «Нельзя упускать такой шанс. На твоём месте я бы вцепилась в Виконта руками и ногами». Но я как раз не собиралась этого делать. Вспомнила пронзительный взгляд Деброжье и то, как он шарил глазами по моему телу, нисколько не скрывая своего специфического интереса. Мне стало противно. Я всё же предпочту сделать выбор между герцогом Райотом и принцем династии Дорсет. Медовым голосом заявила я Ричмондам, но исключительно для того, чтобы их позлить. Они продолжали считать меня недалёкой провинциалкой, и в этом была их серьёзная ошибка. Боюсь, у меня не хватит времени ещё и на Виконта. При этом я осознавала, что увлечение со стороны Густава Дорсета не было и в помине. Цветы он прислал исключительно из чувства благодарности за избавление сестры от больших проблем. А ещё под впечатлением от моего акробатического трюка на велосипеде. Что же касается герцога, о нём было приятно думать, но я прекрасно понимала, что букеты и приглашения могли быть закономерным следствием наших двух встреч. И та, и другая сопровождались членовредительством. И вредителем была именно я, Кэрри Кэмпбелл Данкер. Во дворец я отправилась в присланный за мной Дорсетом и карете. Вернуться планировала таким же образом, потому что весь день вела переписку с Джорджем, выясняя детали сегодняшнего визита. Заодно я подробно рассказала принцессе о произошедшем по дороге домой, посетовав на то, что карета деда в ремонте, а наш кучер в запое. Кстати, Флетчер стал героем вчерашнего вечера и похвалился своей смелостью на кухне почти всю ночь напролет. По словам Анны, этой самой смелостью он утомил всех домочадцев. Его больше никто не хотел слушать. Поэтому он плавно переместился в кабак неподалёку. Там он продолжил нахваливать себя за то, что спас семью хозяев, хотя это сделали ночные охотники. Но лорд Кэмпбелл решил быть к Флетчеру снисходительным. В ответ Джорджи написала, что, конечно же, как меня заберут, так и привезут обратно, беспокоиться не о чем. Именно это я и должна была сказать деду. Сказала, на что получил его благословение. После обеда раны у деда снова разболелись, так что не могло идти и речи о том, чтобы он отправился со мной на бал дебютанток. Затем выслушала длительное нытьё и мрачные пророчества Молли, которая, конечно же, ничего не помнила о вчерашней ночи. Ни о кураторе, не о леди в вуале. Либо старательно делала вид, что не понимает, о чём я у неё спрашиваю. С собой, конечно же, я её не взяла. Предвкушая встречу с новой подругой, наконец-таки отправилась во дворец. И пусть меня нарядили как новогоднюю ёлку, на мне было золотистое платье и новые парчовые туфельки такого же цвета, а Анна почти два часа делала прическу. Но думать об бале дебютанток мне совершенно не хотелось. Если только совсем немного о герцоге Райоте, хотя я понятия не имела, будет ли он на нём присутствовать. В своём коротком письме с просьбой о встрече Нейтон Вэлмор об этом не упоминал. Но в целом я размышляла о новых друзьях. Именно с такими мыслями и прибыла во дворец. Восхитилась, а заодно ужаснулась богатству династии Дорсетов, на короткое время даже потеряв дар речи. Когда карета катила через ухоженные сад, и я увидела каскад золотых фонтанов. И ещё раз, когда меня вели по длинным коридорам и залам бесконечно прекрасного дворца. Наконец, полуживая от впечатлений, я попала в покои принцессы, находившиеся в восточном крыле. И Джорджи, когда мы закончили с приветствиями, заговорщически заявила, что ей давно не терпится показать мне свои сокровища. Она прятала их в спальне, куда дяде Нейтану и его соглядатаям вход запрещен. «Откуда они взялись?» — спросила я, улыбнувшись вошедшему в комнату принцессы Густову. Принц сразу же сделал мне комплимент, заявив, что находит меня совершенно очаровательной. Он тоже выглядел сокрушительно хорошо. «Правда, я не сокрушилась», — лишь отметила про себя этот факт. Оказалось, свои сокровища Джорджи стала собирать ещё в Эльмарене. В закрытом пансионате принцессе было скучно, поэтому она проводила много времени в доме будущей жены своего старшего брата Конрада. Там-то она впервые натолкнулась на одну из таких вещей. Заинтересовалась, попросила у Мариен позволения подержать диковинку в руках, и та сразу же подарила ей несколько. Потом лорд Визман подсуетился, узнав, что его крестница королевских кровей по душе подобные вещи принялся её баловать. Выкупал у магов Эльмарена или же на чёрном рынке похожие находки, после чего дарил их Джорджи с поводом и без. Правда, большую часть сокровищ отобрал дядя Нейтон, а Джорджи порядком влетело, но кое-что она всё-таки сберегла. Ну что же, мне не только позволили посмотреть на диковинки со стороны, но я даже получила дозволение взять их в руки. Вещей было несколько. Книга. Твёрдая обложка с ярким рисунком. Два человека в обтягивающей, словно вторая кожа одежде держали в руках длинные чёрные штуковины. А позади них буйствовало море красок. Будто бы кто-то активировал магическое заклинание, призвав все стихии одновременно. Люди на обложке выглядели настолько живыми, что в первый миг я даже отпрянула. «Не волнуйся, они оттуда не вылезут». Засмеялась довольная моей реакцией Джорджи. Я тоже сперва испугалась. Много раз тыкала в них пальцем, чтобы убедиться, что они нарисованы. Кивнув, я открыла книгу. Закорючки, как и титульная надпись, вызвали у меня лёгкое головокружение. Похожая ситуация была с велосипедом. Мне казалось, что вот-вот осталась самая малость. И я обязательно вспомню буквы этого алфавита, написанные на раме. Они служат в слова, а потом и в предложения. Тут зрение снова расфокусировалось, и я увидела, что от предметов шёл едва заметный золотистый фон. Повернувшись, посмотрела на детей короля Анджея. Над головами Джорджи густого свечения не было. И это означало, что... Признаться, я понятия не имела, что бы это могло означать. «Ещё одна странная штука», — заявила мне Джорджи. «Посмотри, Кэрри». Я посмотрела. Это был «телефон». Безжизненный, но если нажать вот тут, сбоку от экрана, и держать продолговатую кнопку на светлом корпусе, то телефон должен включиться. Нажала трясущимися руками. Телефон остался безжизненным, но и этому тотчас же нашлось объяснение. Словно кто-то внутри меня знал, что так и должно быть. Телефону нужно постоянно питаться, он ест крайне специфическую пищу через тонкие провода а здесь нет ни одного, ни другого. Ни пищи, ни проводов. А ещё у меня есть вот такая штука», — с довольным видом заявила Джорджи. «Похоже, я выглядела шокированной, и принцессе это пришлось по душе. Мы с Густавом тоже не разобрались, для чего оно нужно. Из всех вещей разгадали только книгу». Я повернулась и отшатнулась. Потому что Джорджи держала в руках пистолет, и его чёрная дуло смотрела прямиком мне в лицо. «Понятия не имею, что это такое», — говорила принцесса. «Но вряд ли молоток для разбивания орехов, как уверяет меня Густав». Я знала, что это был не он, не молоток. «Ещё тут есть такой странный крючок снизу», — с деловитым видом добавила Джорджи, после чего нажала на курок.